Глава о 1 т В отдаленных слоях земной атмосферы, куда редко залетали даже ангелы, на тусклом молочно-белом облаке одиноко сидел Стас. Его тоскующий взгляд блуждал по пышным тучкам и голубому воздуху неба, пронизанному солнечным светом таким чистым, каким некогда был и он сам. Юноша обреченно смотрел, как от него расходятся кривые, словно грозовые молнии потоки колебаний. нарушая гармонию окружающего мира. Обычно невидимые сейчас духовные связи шли непрекращающимися з р и м ы м и линиями, знак нарушенной бесплотной природы. Стас знал, что он уже не прежний ангел и, возможно, никогда и м у уже не будет. Удивляясь, каким образом ему все еще удается оставаться здесь, на небесах, но сколько еще будет длиться это мучение, это настоящая пытка. Все в нем рухнуло в один момент. Вернее, оно начало рушиться уже давно, только он этого не замечал, не видел или не хотел видеть. Один взгляд во свидетельство ему, один ее взгляд. Он всегда был не таким, как его сверстники, всегда отличался от других ангелов. И дело, конечно же, не во внешности и характере, ведь ангелы, как и люди, все были разные. Но Стас был другим по своему восприятию, по своим взглядам и желаниям. Его всегда увлекала земля больше, чем кого бы то ни было. Она была для него непрочитанной книгой, увлечением, страстью. Чем-то близким к фанатичности он всегда вникал в бурные чувства, переживал написанную не им дружбу и любовь на границах слепой привязанности, на грани дозволенности. Его наставники в школе быстро заметили это по реакции на книги, которые он читал, и на истории, которые ему рассказывали. Узнал об этом и Михаил. Тогда старшие Ангелы приложили все усилия, чтобы скорректировать в нем то, что было нельзя так оставлять. Его никто не ругал. Безболезненно и нежно ему помогали влиться в тот мир, где он родился, в духовную жизнь всеобщей любви, где царит свобода и нетревности и греха. И у него получилось. Он смог благодаря им, благодаря тому, что хотел и стремился к этому сам. Стас прикрыл глаза рукой. Как это могло получиться? Он жил спокойно, работал как другие хранители, увлекался теми событиями, которые ему были интересны, и не заметил, как, словно красный червяк, в него проползло то, что должно было навсегда остаться в детстве. Никто вокруг этого не увидел, кроме нее. Она, она для него всегда была особенной. самого детства, прекрасный и непостижимый идеал женщины, который он только мог вообразить. Чистая и лучезарная, как веселая весенняя капелька, что там на земле стекает с молодых побегов дерева. Он любил ее как ангела, он восхищался ею всю жизнь. Но как он мог допустить, что это чудесное чувство прорвалось в нем н е ч т и н ы м противным всему его существу и мерзостным для нее и всего их мира. Искажения потоков сливались, входя в резонанс, непоправимым последствиям того, что уже случилось и чего он не мог теперь преодолеть. Ощущение страшного черного греха нахлынуло в его сердце впервые в жизни, не давая продохнуть, не позволяя думать, смотреть, жить с этим дальше. Ревность. Ведь только когда она взглянула на него, он все понял сам. То, что неведомым порывом склыхнулось в его зрачках и вылилось в слова, это была не любовь, это было желание присвоить, не отпустить никогда, не позволить этим прекрасным глазам смотреть на кого-то другого. Стас уткнулся лицом в собственную руку. Помыслы горечью оседали у него внутри, не понимая как и почему. Зачем он это сделал? Зачем? Ведь она никогда не была его и не могла быть. Она принадлежала другому, другим, но не ему. Зачем он открыл рот? И он м ы с л и л как человек, и он понимал это явственно и четко, как божий день, и иных чувств в его груди не было. щ е м я щ а я страсть мужчины к женщине осталась единственным, что пришло на смену всей полноте ангельских чувств. И он болел ей, мучаясь сердцем. Он не мог забыть, не мог закрыть глаз, отвернуться, чтобы не видеть ее перед собой, не думать о ней. Ведь он оскорбил ее, оскорбил рай. и Его съедали и измучивали два противоположных чувства, одновременные и борющиеся, зеркальные в своей непохожести. Горечь неразделенной страсти и горечь от потери ангельского облика. Интересно, Михаил уже знает? Сколько времени ему потребуется еще, чтобы покончить со всем этим? Кто ему скажет первым? Агнес? Или может быть Андрей? Возможно, он поймет все сам еще раньше. в Прочем, какая разница? Ни боль, ни обида уже не пересилит его падение. Он виноват во всем сам. Прости меня, прошептал Стас. Прости. Он обращался к ней. Он говорил Михаилу, он вспоминал Андрея, Анже и всех, кто ему был дорог. Так хотелось в этот момент наперекор самому себе очиститься перед всеми, кого он любил, кем он дорожил, как самыми близкими. Я не знал, что все так выйдет. Слезы выступали на глазах беззвучные, уносимые потоками воздуха. Стас плакал, один единственный в этом мире. в немой глухой печали, о которой некому было рассказать. Ему хотелось укрыться за облаками, залезть в них с головой так, чтобы никто никогда его не нашел, и вечность переживать то, что было ведомо одному ему, все наполняющую голую страсть, непонятную другим. Потом ему захотелось сорваться с места и бежать отсюда подальше, найти тех, кто примет его таким, каким он стал, кто услышит и разделит его страдания. но у него не было таких друзей. И наконец он видел, как идет обратно в рай, как рассказывает обо всем, что случилось Михаилу, как просит прощения у нее, а она не может его не простить. Но нет последнего он не мог сделать. Он стыдился смотреть им в глаза, он не сумел бы снова увидеть ее лицо, которое так хотел видеть все время. Андрей, он ведь так обидел его, когда тот хотел ему помочь. Прости, Андрей, увы, ты даже не представляешь, что твой друг умер еще неделю назад, когда тебя не было рядом. Умер навсегда. щ е м я щ а я н е мотаж жало стасов т и с к и Недвижимая тишина пришла в его разум, заменяя все. Предчувствие неизбежности закралось в сердце, затронуло ум, перевалилось на волю. Кажется, вот они идут его последние минуты в ангельском мире. А дальше? Он не знает, что. Страшно. Ему стало страшно. Неожиданно Стас поймал на своей коже ожигающий холодок. Он встрепенулся от чувства присутствия. Неужели десница карающего настолько близко? И так изменился всегда добрый ангелом Михаил? Ощущение тошноты и неприязни вступило в тело Стаса. Он поднялся на ноги, не желая встречать гостя сидя. Но гость оказался иным, нежели он мог себе представить. Здравствуй, Стас, как твоя жизнь ангельская. Услышал он давным давно потерянный для себя голос. Стаса с головы до пят обдало жаром. В полуметре от него, близкий, так что можно коснуться рукой, стоял его давнишний знакомый по ангельской школе, бывший ангел-хранитель, отпавший из рая несколько веков назад. не окончив даже первого своего служения. Макс, узнал, лицо прежнего ангела растянулось неприятно п р о з и в ш е й улыбки. Стас действительно узнал черты Максима, но насколько они изменились с тех пор? Как и прежде он остался одним из очень симпатичных парней с выразительными темными глазами, черными бровями, ямочкой на подбородке. Однако теперь все его лицо приобрело темную хищность, пришедшую на смену ангельскому свету. Столетиями впитывающий мрак к о ж а м е р ц а л а неестественным бледным оттенком. В глазах появился черный, увлекающий отблеск, от которого бросало в дрожь и который одновременно заставлял смотреть в них еще и еще. Иной стала и манера говорить. Улыбка начала больше кривиться набок. Пальцы красивых рук двигались, будто их дергали за неведомые веревочки, а с каждым морганием глаз казалось, что он раскрывает их шире, выискивая неизведанное в душе место. Узнал? С трудом ответил Стас. Как ты нашел меня? Это было несложно. Усмехнулся Макс. Кто-то очень захотел с тобой поговорить. Стас и с к о с а смерил взглядом прикид Максима. Одетый в облегающие черные брюки, красную рубашку из-под расстегнутой пуговицы которой виднелся к р а ю ш е к татуировки, из-под расстегнутой пуговицы которой виднелся к р а ю ш е к татуировки, демон пришел к нему прямо из зада и, видимо, не по своей инициативе. Стас устал о не по себе. Будучи ангелом-хранителем, он не раз имел дело с темными духами, но как к старому знакомому просто поговорить? Они приходили к нему впервые. Однако ангел сумел быстро взять себя в руки. Если ты пришел и с к у ш а т ь меня, то тебе лучше уйти, Макс, ответил он. Эх, ангелы, ангелы, какие слова-то знают. Покачал головой Максим. А между прочим, не в твоем бы положении об этом рассуждать, потому что уже поздно. Что тебе от меня нужно? Ощутил о к а т и в ш у ю его волну стас. Я думал, что это тебе чего-то нужно. проговорил Максим. Еще одной бунтующей душе, которая прокляла архангела Михаила. Я не проклинал его. с т р е п е н у л с я Стас. И никогда не сделаю этого тому, кто всегда желал мне только добра. Желал? Подчеркнул прошедшее время Макс. Возможно. Но теперь-то он пожелал тебе совершенно иного. Я не понимаю, о чем ты. Сдвинул брови Стас. А по-моему ты все понимаешь, брат. в Спомни, у нас же разница всего на один школьный класс. Максим улыбнулся, в ы р а ж е н н о г л я д я н а исходящие от Ангела потоки. Только теперь стас полностью осознал, что его состояние видно Максу как на ладони. Ясное дело, ты повелся на женщину и теперь не знаешь, как быть. Если тебе и смотреть, то на нее никогда не позволит. Что ты такое говоришь? А ты хочешь спросить, каким образом я знаю все это? Повел бровью Макс. Отвечаю. Очень просто. Я адский демон Стас, и мы очень хорошо разбираемся в чужих желаниях, особенно когда они касаются такой выдающейся девочки, как помощница первого архангела. Он выждал паузу, наблюдая за мучительностью реакции. Да ладно, можешь передо мной не краснеть. Я тебя прекрасно понимаю. Стас ощутил, как загорелись его щеки. Противно было выдать свои чувства, но он понял, что Макс действительно осведомлен во всем. Совсем не стыдно сходить с ума по длинноногой блондинке, да еще и строящей из себя такую неприступность. Заметил Максим. Прекрати так о н е й говорить, потребовал Стас. А что тебе так не нравится из того, что я сказал? То, что она блондинка, или то, что у нее совсем не короткие ноги? Агнес никого из себя не строит. Она прекрасная женщина и прекрасна она во всем, а не только в своей внешности, которая, кстати, тебя не касается. Скоро и горячо проговорил Стас. Ты что ревнуешь что ли? Посмотрел на него Макс. Не, можешь не волноваться, мне больше нравятся брюнетки, а вот князю. Я не желаю с тобой говорить о ней, и князю тоже следует забыть ее имя. Агнес ангел легиона. И она принадлежит Раю и своим войскам навечно. Михаилу она принадлежит навечно. Не так ли ты хотел сказать? Прервал его Макс. Да, это крепкий союз. Воистину надо быть умницей, чтобы настолько бесподобно крутить п е р в ы м из Архангелов. Признаться такой слабости самого сильного в Раю мужчины можно только поразиться. Макс, я вижу ты н е и н ф о р м и р о в а н о ситуации. А союзе Михаила и Агнес тебе известно плохо. Понятно, они не очень а ф и ш и р у ю т свои отношения, и тем не менее мы ангелы знаем гораздо больше вас. Внезапно Стас овладел собой, и его голос поплыл спокойно и плавно, будто издеваясь над демоном. Однако Макс знал цену такому спокойствию. Ой, листаасик, засомневался он. Так уж мы бедные адские дурачки ничего не знаем, что творится в вашем недосягаемом даже в мыслях саду. Поверь, друг мой, мы проникаем в сердца гораздо глубже, чем вы можете предположить. Мы видим тайные порывы и желания, которые вы привыкли скрывать друг от друга. Мы знаем то, о чем вам стыдно говорить, и мы в отличие от вас не считаем это противоестественным. Ведь что стыдного в том, что мужчина знает, чего он хочет, и не боится добиваться своего? Я не верю, что можно проникнуть в сердца, в которых нет ничего вашего. Тихо ответил Стас. А ты уверен, что нет? А как тогда прикажешь объяснить то, что настоящее сердце нашего архангела открылось еще миллионы лет назад, когда он ушел из рая, чтобы основать новое царство, где будут править наши желания и наша воля, а не то, что навязано извне? Дьявол не уходил из рая, его оттуда свергли, ответил Стас. И желание его грех и несчастье, которое приносит его скверную радость только ему самому, а всех остальных заставляет мучиться и страдать. Я перед тобой, я страдаю по твоему. Глаза Макса просканировали лицо Стаса. Было видно, что ангел не настроен продолжать затянувшийся и бесполезный спор. Ты можешь думать, как хочешь, это твое право. Мы тоже знакомы со с в о б о д о й выбора, а с демократией уж гораздо больше, чем вы. Я пришел не идеологию тебе нашу рассказывать, а предложить тебе решение той конкретной проблемы, которая у тебя есть. Моя проблема это Агни. в з г л я н у л на него с т а с к о с а Но моя любовь к ней м а к с э т о не твоя проблема, и пускай она отличается от всех чувств в раю, не демону решать, что будет дальше. Верно, решать тебе, ведь ты реально можешь все изменить в свою сторону. Каким образом? Уйти в ад, как ушел ты, у демонов на все одно решение, и ведет оно к смерти. Слушай, чего ты заладил про страдания и смерть? Раздражился Макс. Я вполне жив и здоров, и помирать не собираюсь. Как же накачивают в раю, что на нас смотреть бояться? Правильно, легче управлять толпой не знающих баранов. Он скривил рот. Но мне уже надоели твои угадки. Сразу видно, что ты даже в детстве не мог разгадать простейшую шараду. Демон заговорил быстрее, из его голоса ушли пафосы заискивания. Я пришел к тебе с работающим проектом, который сможет подарить тебе Агнес, причем не как в раю, из далека и р а з в десять лет, а живую, реальную, теплую, которую можно потрогать прямо сейчас. Каким это образом интересно? Воскликнул Стас с н е г о д о в а н и е м А, уже интересно. Хорошо объясняю. Агнес в Раю задержится не надолго. Дело в том, что она понравилась нашему светлейшему князю, и он очень скоро получит ее себе. А уж поделиться с теми, кто ему верно служит, это для него не вопрос. Ты лжешь! Это наглая ересь! Зарделся Стас. Откуда ты взял этот бред? Тяжело поверить в то, что мечта может осуществиться, заметил Макс. Только я говорю правду. Агнес скоро будет княжеской женщиной, а уж будешь ли ты рядом, тебе выбирать. Этого никогда не будет. Агнес никогда не уйдет от Михаила. о п вот ты проговорился. Раю говоришь принадлежит? Нет, только мужчине. Стас отвернулся в сторону. Его лицо горело, а сердце колотилось от одного присутствия рядом темного духа. Правду ли он говорит или бесцеремонно врет? Может быть, Агнес действительно угрожает опасность. Надо предупредить. Стас не додумал мысль о том, как предотвратить возможное несчастье. Скажи мне, Макс, спросил он. Вот хорошо, допустим, я тебе поверил. что Агнес на самом деле понравилась князю и все остальное. Вот только на что ему сгажусь я рядом с его женщиной. И зачем вообще меня переманивать вот сейчас, когда меня вот-вот свергнет туда архангел? Уж не из великой ли дружбы? Ты все равно не поверишь, если я скажу, что в Аду существует настоящая мужская дружба. Макс криво улыбнулся. Но я отвечу на твой вопрос по-другому. Князю нужны верные служители, и не какие-то тупые животные, которые действуют только по приказу, но думающие и сознательные демоны, на которых и держится наше царство. Князь собирает вокруг себя тех, кого не признали у них дома, и если ты по настоящему стоишь чего-то, ты получаешь все: внешность, славу, власть, женщин. Князь не скупится делиться своим богатством с остальными. Это тебе неблаготворительная работа ангелом, где ты получаешь ничего от того, у кого есть все. Делиться женщиной – это мерзость, – высказал Стас. Естественно, все хочется себе и сразу. Скажу по секрету, мне тоже. Согласился Макс. Ну что? Добейся р а б о т й докажи, что ты лучше, и забери ее себе целиком. Начинать надо с малого. Кто не пытается у того ничего никогда и не получится. Довольно, Макс, я уже наслушался тебя. Прервал т и р а д у с т а с Возвращайся к себе и своему богатству. И знаете, что добровольно вы меня не получите. Ладно, я ухожу, если я заслужил твою грубость. Глаза Макса почернели так, что превратились в пещеры. Только и ты знаешь, что если не добровольно. то принудительно ты к нам все же придешь. Не надейся, что Михаил простит тебе свою женщину. И тогда пощады не жди. Увидимся в воду, рядом с Агнес. Стас увидел, как демон облекается столбом грязного едкого дыма и испаряется с его глаз, оставляя один лишь отблеск хищной улыбки. Агнес. Что с ней будет? Ангел остался на месте, как стоял, не зная, что ему думать. Помощница Михаила в а о д у Такое возможно? Нет, Макс б л е ф о в а л брал напором. Грязная дешевая демонская уловка, чтобы завлечь его к себе. Или нет? Но зачем тогда выдавать планы князя первому встречному? Или они не боятся, зная, что Стас уже ничего никому не расскажет? Не в силах что-то решить? Ангел схватился за виски. Что делать? Кому сообщить? Может ли кто-то счесть этот бред правдой? Стас почувствовал, как его покидают остатки сил, и он останавливается на самом краю пропасти.